Игорь стоял у своего стола и пытался не материться. Весь день с утра шел наперекосяк. Сначала повздорил с женой и дочкой за место в ванной. Ну, понятно, у них долгие утренние процедуры, а он, конечно, никуда не опаздывает. Жене на собрание в офис только к обеду, можно не торопиться. Дочке в школу, но ей тоже, наверное, некуда опаздывать. По этому поводу он не мог ее выгнать из ванной полчаса пришлось умываться на кухне а потом быстро бриться под жены о том что он уже полдня занимает и туалет и ванную и вроде ничего такого им обеим не сказал буркнул поворчал назвал дочку лежебокой жену торопыгой съел свой завтрак и конечно же опоздал на работу причем вышел как обычно но все как то шло нелепо там пробка тут перегородили дорогу здесь начали ремонт который месяц назад закончили Все сегодня было против него. Получив утреннюю порцию яда от Елены Александровны, Игорь решил, как всегда, выпить чаю. И тут его ждало очередное разочарование. Он забыл принести новую чашку. На полке стоял пустой подстаканник и терпеливо ждал нового граненого друга. Чертыхаясь, Игорь налил чай в пластиковый стакан и, конечно же, обжегся. Припоминая Сергея и его неуклюжесть разными идиомами, пришлось пить чай из неудобной тары. В этот момент прибежали Андрей и Тимур и попросили помочь перенести новые компьютеры в бухгалтерию, так как, видите ли, кабинет начальника АХО не склад, и ему надо где-то работать. Сергей сидел за столом и пересматривал какие-то бумаги, перекладывал их с места на место. Было похоже, что делает он это на автомате, не слишком всматриваясь, что там написано. Взгляд его блуждал по ним, но он их не видел. Игорь поздоровался дважды, прежде чем Сергей обратил на него внимание и кивнул, при этом отмахнулся, как от назойливой мухи. «Тимур, что с ним?» – спросил Игорь. – Что такое произошло? «Да не обращай внимания!» – сказал Тимур в голосе чувствовалась обида. Он с утра сам не свой. Прилетел, как вихрь, наорал на меня, почему все это еще в его кабинете. Хотя мы с ним вместе вчера все это заносили. Потом приказал, именно приказал найти Андрея и освободить помещение. Видите ли, ему негде работать. А что стряслось? Почему он такой? Да кто же знает? Подключился к разговору Андрей. Он ничего не говорит. Молчит. Ушел в себя. Ты посмотри. Серега, ао, ты с нами? — Так, быстро освободили помещение, не мешайте работать, — ответил Сергей. — Мне надо срочно отчет составить, чтобы через 10 минут здесь было свободное помещение. Я вернусь, чтобы никого не было. Сергей встал, поправил пиджак и растрепанные волосы, вышел за дверь, предварительно сильно хлопнув ей на прощание. — Ничего не понимаю, — сказал Андрей. — Никогда его не видел таким, как он вчера с работы выходил. — Нормальным, — хмуро ответил Тимур. «Собирался в магазин да в приставку поиграть. Мы вчера вместе выходили, он в хорошем настроении был. А если что и случилось, никому не говорит». «Ладно», — подытожил Игорь. «Шли я под хвост попала. Придет в себя, расскажет. А пока давайте вынесем этот металлолом». «Мне этот металлолом теперь дня три устанавливать», — заметил Андрей. «Если бы девчонки всякой ерундой не отвлекали, можно было бы и быстрее». Игорь взял две коробки и быстро понес их в бухгалтерию. На пороге он споткнулся и едва не рухнул на Галину Семеновну. Извиняясь и краснея, как рак, он поставил компьютеры у стены и пошел за новыми коробками. На пути встретилась Авдотья. Игорь, привет, ты Андрея не видел? спросила она. Да, сейчас он сюда подойдет, ответил Игорь. Что-то случилось? Игорь заметил, что глаза у нее блестят от слез, как будто она только что плакала. Все нормально. Ответила Абдоти. Рабочие моменты, я его здесь подожду. Игорь принес еще пару компьютеров. На этот раз обошлось без происшествий. Не найдя Андрея, он пошел на свое рабочее место. Остались еще не прочитаны новые анекдоты, да и надо было решить, где пообедать. Убегая с утра из дома, он совершенно забыл про свой обед, оставленный женой на столе. День продолжился. Пару курьеров принесли какую-то почту. Сменщица Алены, Света, разнесла их по отделам и занялась полировкой ногтей. «Вот странная девчонка», — подумал Игорь. «Ни с кем не задружилась. Работает вроде профессионально. Мило и хорошо общается со всеми, но отстраненно». Многие в конторе пытались с ней наладить более близкий контакт, но она так ни с кем и не подружилась. И «Ребят близко к себе не подпускает». И подруг не завела. Хотел было завязать с ней разговор, но передумал. В обед сходил в соседнее кафе, съел вкуснейший чебурек. Не разучились еще некоторые его вкусно готовить. Возвращаясь с обеда и подходя к дверям, Игорь почувствовал что-то неладное. И предчувствие не обмануло. Войдя в дверь, он заметил легкий переполох у входа. У ресепшн с растерянными лицами стояли Елена Александровна, Тимур и Андрей. И Света пыталась до кого-то дозвониться. «Никто не отвечает», — сказала Света. «Вообще тишина в телефоне». «Светлана», — серьезно заметила Елена Александровна. «Продолжайте звонить. Тимур, вы закончите переносить старые компьютеры из бухгалтерии и представьте мне отчет, над которым работал Сергей. Андрей, вы, конечно, заняты подключением оборудования, но я прошу вас. «Вы его друг, попытайтесь с ним связаться. И не забывайте, что подключить надо все как можно быстрее». «Хорошо», — ответил Андрей. И быстрым шагом удалился в направлении кабинета бухгалтерии. «Игорь», — повернулась к нему Елена Александровна. «Вы сегодня Сергея видели?» «Ну да», — ответил Игорь. «Утром был в своем кабинете, возился с бумажками. Мы пришли переносить оборудование, он куда-то вышел. Потом я вернулся на пост». «Вы не видели, он из офиса выходил?» «Нет, точно не выходил. Разве что, пока я был на обеде. Света, Сергей не выходил, пока меня не было?» Чуть склонив голову на бок, Света ответила. «Я уже всем сказала, никого не было. Только Авдотья с Марией вышли в булочную, но уже вернулись». «Так», — сказала Елена Александровна уже не так строго. «Все продолжаем работать». Если кто свяжется с Сергеем, срочно мне сообщите. Я буду у себя в кабинете. Нана повернулась и, деловито постукивая каблуками, удалилась к себе. Игорь был ошарашен. Никогда Сергей не позволял себе ничего подобного. Чтобы так, посредине дня пропасть, никому ничего не сказав. Это было больше, чем неожиданность. Он тоже набрал его номер телефона, но в трубке царила полная тишина. Ни малейшего звука. К вечеру прибежала Мария, спросила, не дозвонился ли кто до Сергея. Ответить было нечего. В телефонной трубке по-прежнему была только тишина. Коллеги потихоньку начали уходить домой. С заплаканными глазами под руку с Андреем шла Авдоти. Маша пробежала и по пути сообщила, что Аленка заболела. Она за лекарствами и к ней. Хмурый Тимур махнул рукой на прощание и скрылся за дверью. Офис пустел. Уже на выходе, придерживая дверь свете, Игорь услышал странный звук со стороны кабинета Сергея и решил проверить, что там происходит. Открыв дверь, Игорь встал, разинув от удивления рот.